Он постепенно меркнет, забывается, исчезает, и это чувство. Такое у него случалось уже не раз. И свое короткое сновидение он вскоре забыл. Джамиль проснулся в 6 часов вечера, принял душ, надел джинсы и черную водолазку. «Окей», — сказал он, — «увидимся завтра утром, Билли. Тогда кое-что узнаем. Билли снова спросил, что он имеет в виду, и вообще, что произошло за это время. И вновь Джиннелли отказался отвечать. Завтра ответил он, а пока передам ей твою любовь. Кому мою любовь? Джиннелли улыбнулся. Прекрасной Джинни, той самой сути, которая прострелила тебе водой «Оставь в покое», — сказал белли Когда он подумал о ее темных глазах, ничего иного сказать не мог, несмотря на то, что она с ним сделала. «Никто не пострадает», — снова сказал Джиннелли и быстро вышел. Билли прислушался к звукам заводимой машины. Мотор сильно шумел, и шум этот, видимо, исчезал только на скорости минимум миль шестьдесят пять в час». Он проследил в окно, как отъехал Джинелли, и подумал, что фраза «никто не пострадает» вовсе не означало, что он оставит девушку в покое. Совсем нет. На сей раз Джинелли вернулся в полдень. На лбу его был глубокий порез, другой — на правой руке. Один рукав водолазки был разорван вдоль на две полосы. «Ты еще больше потерял в весе», — сказал он Билли. «Ты хоть поел?» «Попытался», — ответил Билли, «но знаешь, тревога отбивает аппетит». «А ты, я вижу, потерял кровь». «Немножко. Со мной все в порядке но «Ну, теперь-то мне расскажешь, что ты делал». «Да, я расскажу тебе все, как только приму душ. И сделаю себе перевязку. А сегодня вечером, Билли...» Тебе предстоит встреча с ним. Это очень важно. И ты психологически подготовься. В страхе, волнении, больно сжали желудок. С ним? С Ленке? С ним, — ответил Джинелли. А пока дай-ка я приму душ. Я, оказывается, не такой молодой, каким себя считал. Устал дико. Обернулся из двери в ванной и попросил «Закажи кофе. Скажи, пусть оставят его в двери снаружи, а чек подпиши и сунь под дверь. Билли Розинов в рот смотрел, как он скрылся в ванной. Когда послышался шум душа, он закрыл рот и пошел к телефону, чтобы заказать кофе. Глава 22 Рассказ Дженнелли. Сначала он говорил отрывистыми фразами, делая паузы и обдумывая, как сказать дальше. Дженнелли явно по-настоящему устал с тех пор, как появился в бар в понедельник днем. Раны его оказались несерьезными, просто глубокими царапинами. Но Билли видел, что его друг основательно потрясен. Однако тот сумасшедший огонек в глазах начал мало-помалу возвращаться. Так мигает неоновая трубка, прежде чем ровно засветить. Джанелли извлек плоский флакон из кармана пиджака и налил одну пробку виски в свой кофе. Предложил флакон Билли, но тот отклонил. Неизвестно, как виски подействовать на его сердце. После кофе Джанелли выпрямился в кресле, откинул прядь волос с олба и начал, наконец, рассказывать более подробно. В три часа ночи, во вторник, Джанелли припарковал машину на лесной дороге, ответвлявшийся к шоссе 37А, неподалеку от цыганского табора. Некоторое время возился с бифштексами, потом взял сумку с продуктами и пошел обратно по шоссе. Высокие облака закрывали ущербную луну, как шторы. Подождал, пока облака уплыли, и тогда увидел круг автомашин.